Воспользовавшись отсутствием гостьи, мать и сын говорили с откровенностью, принятой еще с младенческих лет Мстислава. И что же ты мне скажешь, мама? Ой, Слава, я рада, очень рада, Славочка. Только... Что? Что только, мама? Видишь ли, я еще не видела девушки, у которой бы так... Спорилась работа по дому, которая умела бы так вкусно готовить, умно покупать, умела шить, знала бы такое множество разных вещей. И ты мне рассказывал, что когда вы ездили с ней на Карельский, что она хорошо плавает, бегает, кажется, водит машину, да. так? При всех достоинствах и очень незаурядной внешности тата -та так скромна и сдержанна, что я, признаться, думаю... Не тяготит ли ее тайное горе? Неудачный роман. Такая девушка не могла остаться вне поля зрения вашего предприимчивого пола. Если я права, то как ты отнесешься к этому? Задай себе вопрос заранее, до того, как ты объяснишься с ней. Я уже думал, мудрая моя мама. Кстати, я намерен объясниться сегодня. Мы впервые идем с Татой покутить. Она поехала за вечерним платьем, что-то купила, где-то переделала. Посмотрим ее наряд. Давно, давно хотелось. А то у бедняжки юбка да кофта, да одно платьишко. Видно, жизнь нелегкая. Сколько раз думала подарить ей, добоялась да обидеть. И так старается все отдать нам за то, что приютили. А вот и я. Все готово. Вот это да. Ух ты. Вот Ай да тата. -та. Да. Ай да тата. -та. Приговор высокоуважаемый судьи. Я ошеломлен. Просто просто нет слов. Да. Ушла милая студентка, а явилась королева. Гордая и даже чуточку недобрая. Не подготовился, а, а потому сражен наповал. повал. Молю о пощаде у ног прекрасной дамы, и сейчас буду читать блока. Ой, поймите, Мстислава Евгения Сергеевна, я хочу знать правду. Ну, серьезно. Совершенно серьезно, таточка, Мстислав ошеломлен. <связано> По-моему, и так видно. И, да, я, признаться, тоже. Где, в каком комиссионном вам удалось найти эту вышивку, <связано> это платье? Вы великолепны, Тата. Настолько, что я начинаю думать, годится ли неумелый геолог сопровождать такую даму. Я а? сам, я сам вы, мама, Евгения сомневаюсь. <свят> <свят> Смотри, теперь ты знаешь, на что идешь. М? <свят>